Глава 33. Когда 8.15 Джастин и Дафна появились в павильоне, Говард был близок к апоплексическому удару. Он повернулся и уставился на них, не веря своим глазам. «Не может быть! Не может быть!» Его голос поднялся до крещенда, и Дафна съежилась. «Джастин же!» «Был невозмутим. Что с вами обоими случилось? Вы что, никак не могли оторваться от постели, чтобы прийти на работу? А все остальные что, не люди? На три часа опоздали в павильон и вышагивают так, как будто они пришли чайку попить. Идите вы ко всем чертям!» Он схватил экземпляр сценария и швырнул его. Между тем Джастин ушел переодеваться, а Дафна лихорадочно искала глазами Барбару. «Ты в порядке?» Барбара села рядом с ней, глядя на ее осунувшееся лицо и опустошенные глаза, но Дафна отвернулась от ее пристального взгляда и кивнула. Даже теперь ей приходилось сдерживать слезы. То ли от бессонной ночи, то ли от переживаний она была измученной. «Я в порядке». Она посмотрела на свою подругу с усталой улыбкой. «Все в порядке. Или, по крайней мере, к тому шло». Барбара поняла, что Джастин выкрутился. «Хочешь чашку кофе?» «Да. Если ты уверена, что Говард не подсыплет в мою чашку мышьяку». Барбара улыбнулась, все еще глядя на нее, Она ненавидела печаль на лице Дафны и ненавидела Джастина за то, что он был причиной этой печали. Не расстраивайся, Дафна. Половина группы сегодня опоздала, поэтому он так бесится. Очевидно, это всегда занимает пару дней, пока все наладится после перерыва, если не больше. Впервые... После своего прилета Дафна улыбнулась. И это было единственным намеком на беспорядок, обнаруженный ею в доме. Барбара принесла кофе, и Дафна стала постепенно оживать, но из-за ночного перелета, недосыпания и травмы, нанесенной Джастином, она весь день чувствовала себя не в своей тарелке. В тот день они закончили в шесть часов. Джастин отвез ее домой и уложил в постель. Он сразу принес ей чашку чая и ужин на подносе. Это напоминало обслуживание инвалида, и Дафна знала, почему он так делал. Но она вынуждена была признать, что возражать ей вовсе не хотелось. Потом он был на кухне и убирал все, когда позвонил Мэтью, и Дафна... Со вздохом погрузилась в подушки. Так приятно было слышать его голос. «Привет, Мэтт!» Она говорила тихо и была рада, что дверь спальни закрыта. «День у тебя, похоже, был не из легких. У тебя усталый голос. Я правда устала. Но он сразу понял, что дело не только в этом. У тебя все окей?» okay? «Более или менее». Дафна старалась сдержаться и не говорить ему, что произошло. Она этого не хотела. Это не имело к нему никакого отношения. И все-таки ей нужна была его поддержка. Необходимо знать, что у нее еще есть на кого положиться. Пусть этот человек далеко, пусть за три тысячи миль отсюда. Дафна все еще не верила Джастину, как бы он ни клялся. Но она не сомневалась в том, что Мэтью — ее друг. — Как сегодня вел себя Эндрю? — Неплохо, с учетом того, что ты уехала только вчера. — Как перелет? — Нормально, я спала. Ей на мгновение вспомнили звонки Джеффа, когда он ездил в командировке. Эти звонки служили утешением среди повседневных забот, Все это было в гораздо меньшем масштабе, чем то, что сейчас происходило с ней. К тому же, было в чем найти облегчение. То, что происходило в Калифорнии, просто было чересчур. Дафна замолчала а на своем конце провода нахмурился. Он моментально понял, услышав ее голос, что что-то не в порядке. Даф. «Да, в чем дело, крошка? После Джона... Никто ее так не называл, и она почувствовала, что сейчас заплачет. Я чем-то могу помочь? К сожалению, нет. Теперь Мэтью мог слышать, как она плачет. Дело в том, что тут произошло, пока меня не было. Твой друг? Дафна кивнула и всхлипнула. Сейчас глупо плакать, — говорила она о себе. Они помирились, но обида, глубокая обида, все равно не проходила. И она захотела поделиться случившимся с Мэтью, словно объятия его добрых рук могли сейчас что-то изменить. Когда я вернулась, я нашла полный кабардак. Мэтью ждал, и она продолжала. Пока я отсутствовала, у него жила женщина. Рассказывать ему об этом было неприятно. Но говорила она уже спокойно. Просто ей было очень грустно. Это долгая история. И он теперь об этом сожалеет. Но возвращение мое домой было отвратительным. Она высморкалась, а в Мэтте все начинало кипеть. Ты выкинула! Этого ублюдка вон. Нет. Я собиралась, но я не знаю, Мэтт. Мне кажется, он сожалеет. Мне кажется, он просто немного свихнулся от избытка работы в последние три месяца. А как же ты? Ты работала тяжелее, чем он. Ты сначала писала сценарий, считая, что, по-твоему, это его оправдывает». Мэтью был взбешен. И еще больше от того, что Дафна была спокойна, что она хотела дать парню еще один шанс, нет. Его ничто не оправдывает, но что случилось, то случилось. Я хочу подождать и посмотреть, что будет дальше. Мэтту хотелось вытряхнуть ее из кровати, но он знал, что не имеет на это права. Он не хотел причинять ей боль. Дафна была беспомощной, она любила другого, а он был только ее другом. Даф, ты считаешь, что он этого стоит? Не знаю. Сегодня утром я не была в этом уверена. Мэтью пожалел, что не позвонил раньше, хотя знал, что это бы и так ничего не изменило. Она не была готова бросить Джастина, Уэйкфилда. А Уэйкфилд был грозным соперником. Любой здравомыслящий человек сказал бы ему, что глупо даже надеяться, что она его бросит. «Я просто не знаю». Она говорила так неуверенно и грустно, что сердце у него разрывалось. «Я... я так много теряла в прошлом. Мэтт!» Он услышал, что Дафна снова плачет. «Так не надо» обеднять того, что у тебя было, и мириться с этим. Его реакция ее возмутила. «Ты не понимаешь, может, он прав? Может, люди совершают ошибки? Может, актеры не похожи на нас?» Она еще сильнее расплакалась. «Черт возьми, сколько раз, по-твоему, я должна начинать сначала? Столько, сколько нужно!» «На то вам и дана сила воли, сударыня. Не забывайте об этом. А если я устала от силы воли, если она вся кончилась, этого не может быть. И кроме того, у нас обязательства друг перед другом. Он так мне сказал. Обязательства? А он думал об этих обязательствах, когда ты была здесь. Я знаю, Мэтт, я знаю, знаю. Нельзя давать ему поблажку». Дафна вдруг пожалела, что вообще ему рассказала. Она не хотела защищать Джастина и в то же время чувствовала, что должна это делать. Я знаю, что это глупо, но я собираюсь пока с этим смириться. Она вздохнула и вытерла глаза. — Конечно, Даф, я понимаю, ты должна делать так, как считаешь нужным. Только, пожалуйста, не давай себя в обиду. Но это уже случилось. И, положив трубку, Дафна снова расплакалась. Джастин нашел ее, лежащей в кровати, рыдающей в подушке. Не совсем понятно, почему. Дафна все еще расстраивалась по поводу той девицы. Но причина была не только в этом. Она вдруг почувствовала ужасную тоску по Эндрю и по Мэтту и захотела домой. «Ну, киска, не надо, ну все хорошо!» Но это была неправда, и незачем было ее дурачить. Она лежала в его объятиях и рыдала, пока, наконец, не заснула у него на груди, и тогда он выключил свет. Он лежал, глядя на спящую Дафну, и задавался вопросом, правильно ли поступил. Он любил эту женщину сильнее, чем кого-либо прежде но не был уверен, сможет ли оправдать ее ожидания. Он был полон добрых намерений, но, взглянув в свое прошлое, чувствовал, как его одолевают опасения. Дафна была такой серьезной, такой искренней и так много пережила. А его жизнь строилась на другом, на страстях, на новых людях игре и развлечениях. Он также знал, что не способен на ту преданность, которая была характерна для нее. А в нью Мэтью сидел в темноте, глядя на огонь, ругал себя дураком, проклинал Джастина Уэйкфилда и размышлял, есть ли у него вообще хоть какая-то надежда.